Соболев, и рыбак. — О, Дмитрий Николаевич! — улыбнулся мне барон. — А решили такие поучаствовать. — Домой все равно патроды не дадут унести, — усмехнулся я и взял в руки калаш. — Это точно! — рассмеялся Соболев и добавил. — Ну, раз теперь монстры в надежных руках, пойду перекушу. Он отложил оружие, а я смотрел поле боя. Площадка отстрела располагалась на два метра выше уровня земли. И это было очень предусмотрительно, так как и целиться проще, и тела не так быстро накапливаются. А их тут уже валялось порядочно. И привлеченные звуками выстрелов и мигающими огнями твари продолжали прибывать. Я зарядил автомат и выбрал первую цель, торчащую между прутьями решетки оскальную пасть какой-то рогатой зверюшки. Выстрел и минус один. Снова выстрел и минус два. Еще один и минус три. И какой в этом кайф. Ни тебе азарта, ни опасности. Даже навык не отработаешь, только слепой промажет с нескольких метров. Я чуть сместил прицел и стал стрелять в монстров, бегающих хоть на каком-то отдалении. Но и это мне быстро наскучило. Не мое. «Рыбак Даня, можете использовать мои боеприпасы», — махнул рукой я и положил автомат. «О, спасибочки!» — обрадовался бородач и сразу же переложил магазин из моего ящика в свой. «Ну, хоть кто-то получает удовольствие». Я подбегнул подданному и вернулся за стол. «О, Дмитрий Николаевич, с нами будете?» Тут же обратился ко мне Соболев, и оказалось, что часть посуды передвинули, и угол стола освободили для игры в покер. Мое сожаление о том, что придется торчать тут еще три часа, тут же улетучилось. Так много, как рыбак в турнире, выиграть вряд ли получится, но, может, удастся отбить деньги, потраченные на три билета. Надо постараться. Буду. Я налил себе пиво из бочонка и занял свободное место. Эх, блин, из-за множества кристаллов между нами и Рязанью тут еще и радиосвязи нет. Надеюсь, у ребят там все хорошо. и они сумели достойно встретить незваных гостей, если те, конечно, пришли. — Ну что там? — уже в который раз спросил в рацию Влад. — Да задолбали уже торбоза. Тут же отозвался Свят. Уже почти полностью вокруг деревни обошли. Вынюхивают что-то, рассматривают. Что там смотреть? Не по зубам вам это. — Других по-прежнему нет? — Нет, в пределах километров все чисто. — Хорошо, ждем. Влад выключил рацию и почувствовал легкую зависть. Он сам тоже уже неплохо поднаторел в управлении жучками и, находясь вплотную к красному и белому кристаллам, мог держать трех маленьких наблюдателей на расстоянии 500 метров. Свет с той же позиции управлялся с пятью и мог посылать их на километр. И он берет столько времени на тренировки. Влад вздохнул и поудобнее устроился на траве в кустах. где он вместе с девятью бойцами ждал отмашки к началу операции. Стараясь выкинуть посторонние мысли из головы, главный гвардеец перевел взгляд на стройку у стен Савина и в очередной раз восхитился тем, чего они добились за столько короткое время. Совсем скоро на вот этих вот фундаментах появятся новые дома, склады, мастерские, мельницы и много чего еще. Не зря они в рекламе пишут о том, что идет набор в быстро развивающийся поселок городского типа. Так и есть. А совсем скоро он станет городом. И мало того, городом с собственным разносторонне развитым промышленным комплексом, способным не только потреблять, но производить. Эх, если бы эти не лезущие изо всех щелей уроды... О, неужели? «Они уходят!» — голосом свято подтвердил его наблюдение рацию. «Видишь их?» «Да». «Все, вы с Харитоновичем за главных». «Если кто-то появится, сообщай ему». «Понял». Лад отрубил рацию, повернулся к своим бойцам. «Цель вон в том направлении примерно в трехстах-пятидесяти метрах. Идем медленно и тихо». Последний главный гвардей сказал на автомате, ведь группу он отбирал не просто так. Тут все знали о том, как нужно перемещаться по лесу, и о том, как хорошо ночью слышны звуки. Погода началась, и через десять минут Влад поймал себя на том, что ему очень хорошо. И это его удивило. Отчего чего он точно не ожидал, что будет скучать по тем временам молодости, когда они с бойцами отряда подыжевском в течение нескольких недель охотились и уничтожали местных, не желающих уходить с насиженных мест бандитов. Группа медленно шла сквозь лес, жучок сообщал Владу о том, что противники тоже никуда не торопятся. К сожалению, шли те практически молча, и что у них на уме, понять было сложно. «Ладно, мы изначально были готовы к долгому переходу», — подумал Влад, и снова сконцентрировал все внимание на жучке. Феникс уже второй час ворочался на ветках, но сна не было ни в одном глазу. По сути, миссия была провалена. Да, он узнал схему набора и вербовки, а также подтвердил тот факт, что Центр является частью враждебной Пермской империи, но и все на этом. Ни подробности о численности и силе, ни общих планов, ничего из этого выяснить не удалось. И самое хреновое, что ему дали такое задание, с которого хрен соскочишь и которое точно нельзя выполнить. Оставалось только выходить в люди, звонить Диме Акулову, снимать ошейник и забивать на эту затею. Или делать новую пластику и пробовать снова. Чтобы что? Еще раз получить заказ на главного ликвидатора? Вот жопа. Феникс перевернулся на другой бок и со злостью ударил по простыне в том месте, где из-под нее в щеку кольнула ветка. — А может, устроить им здесь веселуху перед уходом? — Блин. Думал же об этом уже, а женик с не даст. Черт, столько времени коту под хвост. И ладно бы, для первого задания, кого попроще заказали, там что-нибудь можно было бы придумать, а тут сразу главного ликвидатора Усмани им, козлам подавай. — Да что ты там вертишься? — проворчал с соседней лежанки сонный голос. — Спи давай, завтра большой день. — Я сплю, — буркнул Антон, и затих. Но нет, гады, Феникс просто так не отступит. А время еще есть, и он обязательно что-нибудь придумает. А если нет, Дима Акулов придумает. Он умный. Надо только как можно раньше раздобыть рацию». Антон закрыл глаза и принялся глубоко дышать. «Соседний хмырь прав. Завтра большой день. И надо попробовать хоть немного поспать. Эх, где те классные настойки, что дала ему Мила. Небо уже давно посветлело, а преследование все продолжалось. Вот только так, идя полночи через лес, понимаешь, в какой жопе мы на самом деле живем, — подумал Влад. И то, что надо строить вторую дорогу, а то приличным бандитам, чтобы добраться до своих машин, вон сколько топать каждый раз приходится. К удовольствию главного гвардейца ни один из его подчиненных мало того, что не пикнул, даже не выказал признаков усталости. Ежедневный физический труд и тренировки делали свое дело. Особенно радовал моральный настрой и сосредоточенность. Савинцы знали, куда и зачем они шли, и горели желанием ликвидировать угрозу родному поселению. — Так, стоп! — наконец прошептал Лат, увидев, что преследуемые остановились и сверяются с картой. — Где-то километр до дороги, — передал жучок слова одного из них. Лад тут же поднял маленького наблюдателя над уже поредевшим лесом и действительно увидел впереди дорогу, а метрах в пятистах справа в лесочке пять замаскированных ветками внедорожников. «Похоже, пришли», — прошептал главный гвардейец. «Дальше идем еще медленнее и тише». Группа тронулась, но полноценно пройти удалось только пятьсот метров. Дальше пришлось ползти. «Все, привал». Влад перевернулся на спину и закрыл глаза. А жучок замер над одним из внедорожников, рядом с которым уже ждал появившийся из леса отряд. «В общем, не подойти», — заканчивал доклад темноволосый худощавый мужик, лет сорока, командир разведывательного отряда. «Речь же шла о маленькой деревеньке в лесу», — сплюнул в траву крепкий, короткостриженный блондин. накосячил толя пожал плечами кудащевой там мы с четырьмя группами не факт что прорвемся если только с отвлекающим маневром с гранатометом по всем правилам но ну и тогда потери будут большими и маленькой группой не подкрасся договорю да, слишком все открыто и просматривается во все стороны остаются только заложников в усадьбе захватить и обменять Там их человек тридцать всего, и лес рядом. — А если они не согласятся меняться, — нахмурился блондин. — Согласятся, — оскалился разведчик. — Мы им скажем, что в следующий раз спалим усадьбу и будем ловить всех по дороге в Усмань. М-да. Блондин задумчиво посмотрел на пустую дорогу, а потом достал рацию. — Ладно, мне надо с Торей поговорить. Он отошел бетров на двадцать и настроился на нужную частоту. Второе вызывает дом. «Дом на связи!» — тут же отозвалась рация молодым высоким голосом. «Только что вернулись разведчики. Сами на не взять даже четырьмя отрядами. Единственный вариант — захват заложников, принадлежащий им же усадьбе. Она в двадцати километрах. Там всего тридцать человек. Понял. Дайте мне десять минут». Рация замолчала, а блондин принялся бродить по обочине. Да он вызывает второго». Наконец снова раздался молодой голос. «Второй на связи. Операцию подтверждаю. В города не заезжайте. В окрестностях не светитесь. Свяжитесь с четвертым, они прибудут вечером. Все надо сделать быстро. После захвата заложников дайте им час. Пообещайте в случае появления полиции убить заложников. И убейте, если они нарушат». «Толян», — перебил говорящего блондин. «Я все это знаю. Что-нибудь по существу будет?» Из рации послышался какой-то грохот, а потом шипение, будто кто-то наступил на хвост коту. «Это приоритетное задание», — наконец продолжил голос. «Если не получится с заложниками, будете штурмовать деревню». Связь отрубилась, но из нее успела донестись мудак. «Сам мудак», — недобро усмехнулся блондин и зашагал к машинам. «Ну что там?» Вышел ему навстречу худощавый разведчик. «Таталяну пора бабу завести», — рассмеялся блондин. А так он все подтвердил. «Вечером приедет четвертый отряд, и будем брать усадьбу. В город пока нельзя, так что давайте чуть отъедем и в лесу встанем». «Какие планы?» — спросил один из гвардейцев, когда Влад открыл глаза. «Возвращаемся», — ответил тот. Надо сказать Клаве, что праздник окончательно переносится на завтра. Может, лучше не стоит ее обнадеживать? Она и так вчера чуть свято не прибила. Нет, пусть готовится. Влад недобро усмехнулся. Будет двойной повод. Главное, чтобы Дмитрий Николаевич успел вернуться. Глава четырнадцатая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 — Подъезжаем, ваше благородие, — сообщил Даня то, что я и так видел в окно. — Закройте глаза. — Да ты, — махнул рукой я. Я же знаю, что там должно быть. — Ну, как хотите. Машина миновала последний изгиб дороги, и вдалеке открылась Самина. Точнее, оно должно было открыться вдалеке. Теперь же, когда лес вырубили еще на двести метров в каждую сторону, а расчищенную площадку подсыпали и выровняли,